Улиц Жасмен и Рафе. Он должен отвести меня на свидание с германским офицером, военным эташе в балканских странах Штроманом и с Вернером, чиновником здешнего германского посольства. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а поэтому на всякий случай оставляю эту записку. 22 сентября 1937 года, генерал-лейтенант Миллер. После исчезновения генерала Миллера, члены руководства Роуз, адмирал Кедров и генерал Кусонский предъявили Скоблину эту записку. Скоблин понял, что все рухнуло, Под благовидным предлогом он вышел из помещения РОВС и исчез. Некоторое время он скрывался на конспиративной квартире советской разведки в Париже, а затем на самолете был переправлен в Испанию. Что касается Надежды Плевицкой, то 24 сентября 1937 года она была арестована французской полицией. При ней нашли 7.500 франков, полсотни долларов, полсотни фунтов стерлингов. Немалые для эмигранта деньги. На суде это стало главным доказательством ее вины. Надежде Плевицкой было предъявлено обвинение в соучастии в похищении генерала Миллера и насилии над ним а также в шпионаже в пользу Советского Союза. Все предъявленные ей обвинения Надежда Плевицкая отрицала. Французская полиция отрабатывала три версии. Генерал Миллер был похищен агентами ОГПУ, агентами Гестапо или генерала Франко. Следствие по делу певицы продолжалось больше года. Защита Плевицкой пригласила в качестве свидетеля бывшего офицера Добровольческой армии Савина, который утверждал, что Миллер был похищен агентами генерала Франко. Однако суд его показания в расчет не принял. 14 декабря 1938 года старшина присяжных огласил вердикт, Надежда Плевицкая была признана виновной по всем пунктам обвинения. Приговор суда был беспощадным. 20 лет каторжных работ и 10 лет запрета на проживание во Франции. В это время председатель РОВС Евгений Карлович Миллер уже сидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке в Москве. А мужа певицы Николаевска Блина уже не было в живых. Весной 1939 года Надежда Полевицкая была отправлена в центральную тюрьму города Рен, вскоре она тяжело заболела, возможно, не без помощи французских спецслужб, и 5 октября 1940 года скончалась. 26 июля 1939 года ее муж Николай Владимирович Скоблин также был признан французским правосудием виновным в похищении генерала Миллера и заочно приговорен к пожизненной каторге. Однако этот приговор остался на бумаге. За два года до этого он погиб в Барселоне, во время бомбардировки города франкистской авиации. Так трагически оборвалась жизнь двух замечательных помощников внешней разведки НКВД, страстно мечтавших возвратиться на родину и посвятивших себя борьбе с ее врагами. Следует отметить, что эти жертвы были не напрасны.